На сооружение древних он наткнулся, решив уже поворачивать назад. Собственно, Санта не сразу понял, на что смотрит. Больше всего это походило на просевшую длинной траншеи землю, с над ней и частично обрушившимся ребристым потолком. Конечно, он сразу направился туда, высвечивая фонарем остатки прямоугольной арки и осыпь, когда-то бывшую второй, обращённой к озеру стеной. Санта весь покрылся мурашками от ощущения близкой удачи. Вот вроде и отрезала тебя, завалила, похоронила под толщей горы. Масла у тебя на час, свечей еще на два. Еды максимум на день. Куда там бутерброда растягивать? Шансы выбраться совсем небольшие. Даже едва уловимые. А волей-неволей думается, что сейчас наткнешься на настоящее древнее сокровище, за которое мореходы отвалят не десяток других маров, а полноценный серебряный марин. Или даже пять. Пять маринов. Санта захихикал и прыгнулся, забираясь вместе с клеткой, сумкой и фонарем под нависший земляной пласт. Увы, от помещения мало что осталось. Куча грязи и обломков кое-где припарашивала рыжие полиржавчины. Видимо, сгнило что-то железное. Попинав одни и другие залежи, Санта нахмурился и прошел дальше. Через несколько шагов настроение его испортилось. Тут хорошо бы гвоздь найти. Океан этим древним зашкирку. Он прыгнулся. Сверху свисали пучки мохнатых ремней, которые посыпались серым дождем, стоило задеть их макушкой. Из темноты всплывали ямы и растрескавшиеся выступы, впереди мелькал оконтуренный фонарным светом провал куда-то еще. Думать, что здесь что-то осталось в целости и сохранности мог наверное только какой-нибудь придурок вроде Луснака, который, скорее всего, рванул из шахты, едва тряхнула: храбрец. «Матушкин свет!» — вдруг подумал Санта. «Как бы меня заживо не похоронили!» Он заторопился. Что-то звякнуло под ногой, задетой носком ботинка. Санта наклонился и, подвернув рукав, зашарил рукой в мягкой, жирной на ощупь пыли. «Ага!» Он поднес ладонь к фонарю и разжал пальцы. Блеснул металл. «Монета древних?» Присев, Санта отколупнул, отбил одеревеневшую землю, мешающую разглядеть находку. «Ну-ка, ну-ка». Очищенный в пальцах заиграл продолговатый значок золотистого цвета. Рельеф его стерся и едва-едва без понимания прощупывался подушечками пальцев. «Уху! Это на Марин, а то и на три Марина. Во всяком случае, у мореходов Санта ничего похожего не видел. Он поцеловал значок, спрятал его в карман к спичкам и для верности перерыл землю рядом. Ничего. Ладно. Начало-то положено. Повеселев, Санта полез в намеченный провал. Встретили его те же кучи грязи, серой, голубой, желтой и горы обломков. Теперь он внимательно светил под ноги, опуская фонарь к земле, и, наверное, поэтому едва не воткнулся лбом в провисшую в темноте трубу. Повезло с реакцией. Санта невольно дернулся от сгустка тьмы, и железка лишь чиркнула по виску, дрогнула и осыпалась красноватыми хлопьями. Запоздало вскинутый фонарь осветил трещины, дыры откреплений, остатки каких-то шнуров и пыль. Пальцы, коснувшиеся виска, сделались красными. Впрочем, цфуты ты, не рана, не кровь, ржавчина. Помянув океан, Санта обогнул поваленную на набок каменную тумбу, которую харантоевские каменнотесы, пожалуй, и делать бы постеснялись. А потом, подтаскивая попеременно сумку и клетку, брюхом по-серому переполз насыпь, поднявшуюся к самому потолку. Очутился он в небольшом и относительно чистом закутке. Через неровную дыру в дальнем конце виднелись играющие, бегущие по стенам пещеры блики. Съехав внутрь на заднице, Санта уперся башмаками в поваленную, источенную временем колонну из непонятного материала, которая лишь тяжело качнулась под его весом. Дальше ему снова пришлось пробираться через лес ремней, свисающих с потолка. Даже подумалось, что наверху они сплетаются в какое-нибудь чудное дерево. Задетые ремни лопались, как созревшие стручки. В ладони же превращались в пыль. Нечего было и думать, чтобы взять их в сумку. А затем Санта наткнулся на стекло. Зогнутое, мутное, где-то потерявшее цельность, оно тянулось от пола до потолка. Многочисленные трещинки говорили о том, что даже легкое касание может привести к тому, что стекло обрушится водопадом осколков. Обходя его, Санта даже дышать постарался в сторону. Круглое пятно света, проплывая по стеклу, вытягивалось в овал. Бам! Заглядевшись, Санта грянулся затылком о потолочный выступ, словно карауливший недотепу, И на него тут же с готовностью посыпались труха и какие-то ошмётки. «Океан, побери!» Санта принялся вытряхивать ссор из волос. А над головой вдруг треснуло, стукнула, клацнула и из пустоты сверху выскользнула тонкая серая лапа. Как Санта не заорал, он и сам не понял. Хотел, но не смог. Горло перехватило. Сердце рвануло в пятки, глаза выпучились, а лапа, повисев, дохнула синеватой пылью и брякнулась под ноги, разламываясь на мелкие детали. Пыль же, искрясь в свете фонаря, почему-то не стала опадать, а притянулась, прилипла к предплечью к оголенной коже. «Ай!» Санте показалось, что его укусили. Он затряс рукой, затем посветил на нее. Ни пыли, ни ожогов, ничего, даже красноты подозрительной. Все стряхнул. Санта пнул остатки лапы, но, подумав, собрал похрустывающие в пальцах кусочки в сумку Не мореходом, так галфьерну пригодится. На всякий случай он еще раз осмотрел руку, закатав рукав на плечо выше локтя. Обман какой-то. Была ли вообще пыль? Конечно, не помешает промыть руку в озере. А то кто эту пыль знает. Вдруг зараза какая-то древняя. Но по ощущениям... Санта замер, вдохнул и выдохнул. Пошевелил пальцами, покашлял. Да нет, кажется, все нормально. С мышем под мышкой он полез наружу. Значит, и лапа. Не так уж и плохо для первого раза. Просто пока по-быстрому. Пока еще выбраться важнее. В пещере вдруг потемнело. Блики пропали, и фонарь в руке Санты сделался единственным источником света. Мышь пискнул. Где-то в стороне с грохотом разбился камень, видимо, служивший частью свода. Шумела падающая вода. Озеро едва-едва поблёскивало. И Санте, чтобы выйти к нему, необходимо было сделать шагов двадцать. Он сделал пять. «Куэрта!» — прозвучало в его голове. И Санта встал как вкопанный. «Чего?» — спросил он, поводя фонарем тьма отпрыгивала и пряталась за камнями. Ку! Под черепом зашипело так, что Санта присел и морщась прижал ладонь к уху. Хватит! выкрикнул он. Шипение прекратилось. Куерто, кто Прозвучало снова. Эньехто? Санта неожиданно обнаружил, что зажмурился, пытаясь разобрать, где? За ухом, над ухом, ближе к затылку возникает голос. Я. Камни разъехались, заплясали под ногами. Мышь заверещал. Санта вскочил. Ему вдруг показалось, что какой-то великан оторвал ору от основания и принялся ее трясти, наверное, стараясь вытрясти нечто ценное. Земля, пыль, осколки, валуны, стены. Все скакало, гремело, сталкивалось, рушилось в воду. Пятно света от фонаря моталось из стороны в сторону. Самого Санту подкидывало так, что он сначала потерял сумку с веревкой, а потом и выпустил из рук клетку с мышом. Не удержал, потому что обломком камня ударило по запястью. Прости, только и успел подумать он. Что-то ударило его по губам и в спину. Рот наполнился кровью. В зубах обнаружилась дыра. Сверху плеснула мрачным серым светом. Словно матушку в небе сменили брат с сестрою. Да что же это такое? Санта попытался ухватиться хоть за что-то. Но в следующий миг его чуть не опрокинуло на острый каменный пик, мелькнувший под фонарем. Он успел увернуться. Я услышал, как треснула разрываемая куртка. Пещера загудела, сверху посыпался свод, и Санта понял, что настал его смертный час. Завалит, точно завалит. Он вскрикнул, когда, слепо пробираясь по земле, танцующий и уходящий из-под ног и рук, получил камнем по колену. Боль была жуткая, до слез, до искор. Фонарь упал и, кажется, разбился. Поднять его не было никакой возможности. Где он? Уже похоронен, уже прыгнул куда-то прочь. Свет мешался с тьмою. Блики то разрисовывали стены, то гасли. Санту кидала из стороны в сторону, и было чудом, что он еще жив. Он кричал: Нет, он орал во все горло. Куэрто, и кто Вновь вспыхнула в голове. Спасение! безотчетно крикнул Санта, выплевывая грязь и кровь вместе со словами. Картинка, которая вдруг поплыла у него перед глазами, помаргивающим пунктиром проложила путь к воде. «Восемь? Семь?» «Это отсчет, понял Санта и, прихрамывая, рванул к берегу. Все вокруг рассыпалось, летело вниз, подскакивало вверх, схлёстывалось, пенило земляные волны и грохотало. Провал вверху стал больше. Краем глаза Санта видел, как над горой, посверкивая, несутся своры темно синих косматых туч. Вот она, свистопляска. Он отпрыгнул в сторону, прежде чем огромный кусок свода, отколовшись, вонзился в мешанину камней. Шрапнелью ударила крошка. Ни фонаря, ни мыши, ни сумки. все пропало. Четыре. Три. Санта так и не понял, как оказался в воде. Она вдруг хлынула ему в рот, объяла холодом, потянула на дно. Он забарахтался, вынырнул, ощущая, как ходит ходуном водяная масса. все озеро. Свод продолжал рушиться. То одна, то другая глыба отделялись от него и устремлялись вниз. В трех ярдах от Санта на высоту человеческого роста ударил целый фонтан брызг. Санта набрал воздуха в грудь. Не успел он подумать, что делать дальше, как его рывком потянуло в глубину. Будто кто-то держал за руку. Один. Чёрное с рыжими подпаленными дно поднялось ему навстречу. Ладонь прилипла к неожиданно мягкой, слегка вибрирующей поверхности. кто Эни!» прозвучало в голове. Подводная стена пещеры осветилась огнем. Огонь сделался нестерпимо ярким, расширился, раскидал камни и испуганно возжавшегося Санту вместе с водой Верхом на чем то черном, большом, живом, в огромный провал понесло наружу. Обернувшись сквозь муть, сквозь пленку воды, он еще успел увидеть, как обрушивается свод, как оседает, дрогнув порода, как громадная скала, отколовшись, хоронит пещеру под собой. И вылетел в дождь и в свистящий ветер. Свистопляска была в самом разгаре. Вспышки озаряли темное небо. Хищно шипели, бурлили внизу волны. Десять, а то и пятнадцать ярдов пустоты, Растянутое мгновение острого страха, и океан принял Санту вместе с чудовищем. Встряхнул, рыкнул в ухо, попытался скинуть с бугристой спины, утащить, утопить, разбить оторчащие скалы, но рука прилипла так, что ничего у него не вышло. Чёрное в подпаленных чудовище взяло курс от берега. Волны толкали его вокруглый бок, с головой захлёстывая Санту. Санта отплевывался, с трудом соображая, кто он и где он. Мелькнул и скрылся под водой каменный гребень. Это где? Санта приподнялся. В стороне от пены и волн показалась склонившаяся полуаркой высокая скала, отмеченная красным пятном в центре. Ага, худое место! Западнее! Закричал Санта, отворачиваясь от ветра. Надо западнее! Он несколько раз шлепнул в мягкую черноту, свободной ладонью. Чудовище не послушалось. Оно все так же, покачиваясь, медленно плыло от острова, ярд за ярдом увеличивая расстояние. «Западнее! Не туда!» Очередная волна ударила Санту в грудь. Он нахлебался соленой воды и закашлялся. «Зап!» Чудовище все же повернуло, но лишь по вину истечению. У него не было ни лап, ни головы. Возможно, они скрывались внизу. Спина вся была изъедена трещинами и оспинами. Рыжие подпалины оказались просто зажившими, зарубцевавшимися ранами, дырами. Санта вдруг ощутил, насколько оно старо. «Эй!» Он обнаружил, что чудовище принялось медленно погружаться. «Куда?» Санта заколотил по прогибающейся коже ногами. Рука его отлипла, и он оттолкнулся от черной спины, чтобы остаться на поверхности океана. Чудовище пропало внизу. Приливные волны потащили Санту к берегу. Он избавился от башмаков и куртки, запоздало вспомнив, что найденный значок лежит в одном из карманов. темно серым великаном высилась ора. Она покачивалась. Санта сгреб ее в сторону, выбиваясь из сил. Левой, правой. Холод схватывал икры и спину. Капли тюкали по затылку, по глазам. Ветер бросал пену и брызги. Под рукой проскользнул облепленный водорослями обломок скалы. Вот как. Оттолкнуться, пропустить еще одну глыбу под животом. Ах! Волна приподняла Санту и с размаху бросила вперед на несколько ярдов. Притопила, чуть не утянуло на дно. Оглушенный. Он больно ударился о подводную скалу плечом, вынырнул, сделал несколько грибков, но новая волна покатила его вперед прямо на бурун, на коричнево-серый, проступающий из него выпуклый каменный лоб. Тут уж увернуться не получилось. Санте повезло трижды. Первое. Волны перевалили его через цепочку западных рифов и выбросили на каменистый берег. Второе: отлив не смог забрать его с собой. И третье. На следующий день его заметили рыбаки, вышедшие на промысел рыбы, которая после свистопляски гигантскими серебристыми косяками кружила у Харантоя. Четыре дня он без сознания пролежал в больнице под присмотром доктора Инколла. У него оказалась сломана левая рука, правая нога темнела глубоким порезом вдоль бедра, два ребра треснули, спина была в синяках, а половина лица представляла собой вздувшийся лиловый ужас. Брейс и Мироль дежурили у него посменно, меняли компрессы и натирали мазями. Но первым Санта, когда очнулся, увидел почему-то Луснака. «Привет, придурок!» — сказал тот. «А мы тебя уже похоронили!» «Сам ты, придурок!» — смог произнести половину рта Санта. Луснак стоял напротив окна. Видно, его было плохо. Матушка светила вовсю, облегая его силуэт золотистыми лучами. «Я рад, что ты жив!» — серьезно сказал Луснак. «Ага, ты-то сбежал!» «Да нет, там я и остался!» вздохнул Луснак. «Ладно, пойду я. Тебе вон уже торопится. Выздоравливай, Санта!» Он перекинул ноги через подоконник и пропал. «Придурок!» фыркнул Санта. Он успел поправить подушку и лечь на койке повыше, как к нему ворвалась Мироль. «Санта!» Она упала ему на грудь. «Эй, эй!» сказал Санта, которому локоть девушки въехал в больное место. «Осторожнее, я еще не совсем...» «Прости», — сказала Мироль и вдруг поцеловала его в губы. Санте показалось, что где-то в груди у него жахнула кулеврина. «Поцеловала. Это что значит?» — столпились мысли. «Это типа я и она, она и я. Мы теперь вместе, что ли? Или это из-за беспокойства?» Но это точно совсем не дружеский поцелуй. Горячий, может...» Санта нахмурился. «Может, ей не впервой так целоваться?» «Слушай!» Он попытался сесть. «Нет, нет!» Улыбнулась Мироль, глядя на него светло зелеными глазами. «Ты лежи. Тебе надо сил набираться». «А... Луснак?» Лицо Мироль потемнело. «Его не нашли. Там пол шахты завалило. У нас, знаешь, такой потоп был, что двух коров в океан смыло». И мост снесло. С вершины-то как плеснула. «Постой!» — сказал Санта. «Почему не нашли? Он же только что... Мы с ним...» Он осёкся, вспомнив, что так и не увидел у Луснака лицо. Матушка мешала. «А может, и не в матушке было дело? Мертвый шахтник!» Санта побледнел. «Он... точно?» Мироль печально кивнула. «В северный колодец теперь даже спуститься нельзя!» — сказала она. А мимо сарая такой валун пролетел, что он, наверное, в дребезги всё разнёс бы. Возьми он на ярд в сторону. Было так страшно, Санта. Ора трещит, все гремит, дождь тельется. Санта поймал ее ладонь в пальцы здоровой руки. А я мышь потерял. Мироль села на койку. А я чуть тебя не потеряла. Она наклонилась и снова поцеловала его. В глазах её блеснули слезы. Санта как мог ответил. Губы слушались плохо. Слева все стянуло, как не свое. «Это значит...» — проговорил он, получив передышку. Но Мироль качнула головой. Все потом, Санта». «То есть ни за какого морехода ты замуж не пойдешь? Девушка улыбнулась. «С чего это?» «Ну как? Все э -э -э девчонки мечтают». «Дурак ты, Санта!» — сказала Мироль, поднимаясь. Разгладив складки на одеяле, она прошлась по палате, поправила цветы в скромной вазе. Передвинула кружку с водой, так, чтобы Санта смог дотянуться до нее с койки. И, накрутив каштановый локон на палец, шагнула к окну. «Сейчас увидит», — подумал Санта про Луснака. Но нет. Мироли лишь прикрыла оконную створку. Не увидела. С другой стороны, с чего бы Луснаку, живой он или призрак, так и стоять под окном? Призраку, пожалуй, задерживаться на свету и вовсе не положено. Санта вздохнул. Вместо обычной злости на Луснака в душе заворочилась, обживаясь, непривычная сосущая пустота. Жалко, что его нет. В коридоре за дверью тем временем раздался стук деревяшки, и через секунду в палату протиснулся старик Галфьерн в серой заношенной робе. Посверкивая глазами из-под редких бровей, он молча взял табурет, стоящий у стены, подставил его к койке и угнездился на нем, вытянув протез в сторону. «Очнулся, значит», — сказал он, глянув на Мироль. Тонкий костистый палец его требовательно стукнул Санту в грудь. «Рассказывай». «Я по коробу пролез, а Луснак нет», — сказал Санта. Галфьерн сердито посопел. «Это все? Нас разделило, тряхнуло, и короб сдвинулся. «Луснак, дядя Гал, не отзывался уже? Мне там смысла не было оставаться». Козьевы, дети!» Не договорив, Галфьерн повернул голову на дверной скрип. В помещение вошли высокий худой Палтон и Брейс со стулом для него. В маленькой палате сделалось тесно. Шурша мореходским камзолом, Примас обогнул койку. «Я мешать не буду», — сказал он, ободряюще потискав Санте на плечо, и сел на подставленный стул. «Я послушать». Брейс прислонился к стене. «Я не виноват», — сказал Санта. «В смысле?» — спросил Палтон. «Ну, вы, наверное, про Луснака хотите...» «Нас просто сразу разделило». «А там был совсем закуток, он, наверное, не смог откопаться». Примус пожевал губами. «Да, Луснак. Луснак — это понятно. Хороший парень был». «А я бы хотел услышать о твоем чудесном спасении». «Куда ты попал после короба?» — спросил Галфьерн. «В пещеру», — ответил Санта, вспоминая. Это ярда в сорок, наверное, если вниз от колодца. К ней спуск по пологий, и все осыпалось почти. Он рассказал о подземном озере, об остатках сооружения, которые обнаружил в глубине пещеры, о найденном там значке. «Значок, и все? удивился Примас. «Я недолго ходил». «А потом?» «Потом все стало рушиться, и я прыгнул в озеро». Упоминать о голосе в голове, посоветовавшем это, Санта не стал. Слишком уж сомнительным было его наличие. Палтон посмотрел на гольферна. "Это похоже, когда низину затопило", произнес тот. Тоборет под ним скрипнул. "Как же ты спасся, Санта? Там было..." А чудовище Санта не сказать не мог. "Там было нечто в озере", Санта кивнул. "Что?" "Животное древнее. Оно разбило стену, и я выпрыгнул вместе с ним". Повисло молчание. «Ты уверен?» — спросил Галфьерн наконец. «Разбила? А стена не могла сама? В момент свистопляски!» Санта мотнул головой. «Я правду говорю!» Он испугался, что ему не поверят. «Мне и не показалось, и камнем меня уже потом стукнуло, когда через рифы к берегу потащило. И вообще получается, что оно меня спасло!» «Угу», — сказал Примус, наклоняясь. Прищурил светлые глаза — А какое оно было?» «Черное, с рыжими такими пятнами, старое». «Старое. А размеры?» «Ярдов двадцать, если поперек. Или даже больше. И ни лап, ни головы». «Похоже?» — спросил примуса Галфьерн. Тот кивнул. «Что похоже?» — взволнованно приподнялся Санта. «Твое чудовище!» — поморщившись, сказал Палтон. «Уже второй день в сотне ярдов от правого рога перед бухтой болтается, Глаза нам мозолят». «Почему?» «А пойми его». «Мне показалось, оно очень древнее», — сказал Санта осторожно. «Может, сдохло?» «Тогда бы его течением в океан унесло», — не поддержал версию примаса Галфьерн. «Но я был прав», — наставил на него палец Палтон, когда предположил, что это тварь из нашей шахты. «Никогда такое раньше не всплывало. А как потрясло сильнее, с обвалом да потопом, так сразу, пожалуйста». «Могло из юга притащить», — пожал плечами Галфьерн. «Помнишь, Дутару рассказывал, с какими тварями сталкивался сам?» «Ладно», — Примас хлопнул ладонями по коленям. «С этим разъяснилось. Нечего воду толочь». Он поднялся. «Скажу сейчас Коэске». «Чтобы подплыл да попробовал его отогнать, если, конечно, получится». «Может, на гарпуны к пристани?» — предложил Голфьерн. «Покажем потом Дутару и Перкино. Пусть решают». «А сгниет да весь берег провоняет». «Конечно, по-хорошему, из кулеврина бы его», — сказал Палтон. «Третий год уже прошу, чтобы нам хотя бы одну дохлую пушченку здесь поставили. Нет, паяться». «Чего?» — спросил Санта. Того, что мы однажды начнем отстреливаться. Санта вытаращил глаза. От мореходов? Во-во, я так же глядел, сказал Примас. Думают мы себе на уме. Мол, где одна пушка, там две, а там и соблазн продать зерно и ту в кому другому. Так и нет никого, сказал Санта. Это ты так думаешь, остановился у двери Палтон. А господин дутару Макфён, видимо, считает по-другому. «Почему? Кто поумней, пусть и соображает. Только разговоры это взрослые». Он предостерегающе стукнул в дверь костяшками пальцев. «Вы молодые. Об этом даже не распространяйтесь. Понятно?» Санта помедлив кивнул. Кивнул и Брейс. «Я поняла», — сказала от окна Мироль. Примас хмыкнув, вышел. В палате словно стало светлее. Голфьерн сползал рукой за пазуху, шумно поскреб в боку и упер протез в пол. «В общем, такие вот дела», — сказал он, вставая. «Ты, Санта, поправляйся. Шахту теперь долго разбирать придётся». «Её не закроют?» — спросила Мироль. «Нет, а чудовище твое. Ему ж, наверное, лет пятьсот, а то и больше. Чего жрало интересно, все эти годы?» «Может, спала?» — сказал Санта. «Может», — отозвался Голфьерн. «Даже, скорее всего». «К добру или к худу оно проснулось, но это узнаем». Следом за примасом он скрылся в коридоре. Несколько раз скрипнул, удаляясь деревяшкой своей, потом стало тихо. «Мне надо на берег», — решительно сказал Санта. Он наполовину откинул одеяло и побыстрее запахнул его обратно. То, что он совершенно гол, оказалось неприятным сюрпризом. «А где одежда моя?» «Выкинули», — сказала Мироль. «Штаны были все в крови» а рубашка в руках расползалась. Санта отчаянно покраснел. «И ты, значит, всего меня видела?» «Подумаешь», — фыркнула девушка. «Я еще и ноги держала, когда доктор инкол бедро тебе зашивал». «Ну, вы все шустрые, конечно». Санта откинулся на подушку. «Что мне теперь? И не выйти никуда?» Тетя Ильма обещала одежду принести, когда ты очнешься. «Мама?» — Санта испытала укол стыда. Ни разу в пещере он не вспомнил ни о матери, ни об отце. Будто и в живых их не было. Точно, придурок. «Я сейчас за ней сбегаю», — сказал Брейс. «Она здесь недалеко. Вместе с остальными из деревни початки убирает». «Не», — сказал Санта, — «я сам к ней дойду. Может, у доктора лишние штаны найдутся». Он ушел в Гремиху. Они же у самой горы. Там, в Свистопляску, когда той я разлилась. Кто ногу, кто рук сломал, кто воды нахлебался. «А свекулимпе? Ты его знаешь? Вообще камнем глаз выбила. «Ладно», — решивший сказал Санта, — «в простыню завернусь». «Ой, погоди!» Мироль выбежала из палаты. Плеснули волосы, подол платье. Брейс совсем притворил окно, вторую створку. Из занавесок тут же словно вышел весь дух. Но матушка светила, как в прошлый раз, словно все еще оправдываясь за обрушившееся на Харантой несчастье. «Слушай, я что подумал?» сказал Брейс. «Помнишь, мы говорили, что все девчонки только и ждут, чтобы за мореходов замуж выскочить?» Но... «Так мы ведь тоже все мореходами хотим стать. Значит, осуждать девчонок не имеем права. Мы сами ничуть не лучше!» «Кто только нас в морехода возьмет. Санта ощупал себя под одеялом. На правом бедре пальцы запинались о стежки. Будто о ступеньки. Стежков было с десяток. Грудь плотно пеленал широкий отрез ткани. Так что глубоко вдыхать и выдыхать было больно. Левая рука, упакованная в гипс, лежала на животе, как чужая. Да уж, хорошо его отделала. Не мертвый шахтник, конечно, но где-то рядом. Еще бы в зеркало заглянуть, а то, по ощущениям, на лицо фунта три глины наложили. Стянуло все и чешется просто сил нет. Вот! Мироль, вернувшись, вывалила на койку мешковатые мятые штаны и болотного цвета кофту крупной вязки. «Это от доктора?» — спросил Санта. «Нет, это одного старика с ламботы». «Он умер?» «Тьфу на тебя! Ему просто принесли другую одежду, а это он решил оставить здесь». «Почему?» «А, вижу». Санта обнаружил на кофте на спине несколько торопливо зашитых разрезов. «Кто это его так?» «Внук». «Ого!» «Ничего не ого. Ему шесть лет», — возмутилась Мироль. «Я просто скальпель забыла убрать от него подальше» понятно санта повертел в руке штаны тоже имеющие следы художественной кройки я тебе свою куртку дам сказал брейс а уже неважно дайте я оденусь помочь лукаво спросила мироль санта едва не задохнулся я сам нет конечно это было непросто пока брейс и мироль топтались в коридоре он кое-как смог влезть в штаны Корчись пристанывая от боли в бедре в боку в шее потревоженной левой руке, даже застегнул две противных пуговички на ширинке. С кофты же вышел мрак. Санта натянул ее на голову, наполовину просунул правую руку в рукав и застыл, обнаружив, что лишился всякой свободы движения. Да еще штаны великоватые поползли вниз. «Брейс!» Крик вышел, похожим на вопль отчаяния. Брейс, впрочем, подтрунивать над ним не стал. Кофту растянул, руку освободил, Вторую закрепил, чтобы не мешало. Вдвоем они заправили кофту в брюки. «Спасибо!» — выдохнул Санта. Брейс накинул ему на плечи куртку. «Готов?» — Санта кивнул. Он заковылял из палаты, стараясь меньше ступать на правую ногу. Получалось так себе. Звоночки боли звенели, становясь все сильнее. «Не готов». «Ну-ка!» — Санта поднял руку. И Брейс с готовностью подставил плечо. Раскревенишь ведь ногу?» сказал он. «Зато на чудовище посмотрю». Они прошли по плохо выбеленному коридору. Мироль присоединилась к ним на выходе. Матушка на мгновение ослепила Санту. Под босыми ступнями заскрипел песок. Жара, не чувствующаяся в больнице, обняла, дохнула в лицо. «Мама-то где?» «Дальше», сказал Брейс. «Сейчас в сгорок проходить будем и к полю справа». «Подожди». Санта, отдыхая, постоял на одной ноге. Впереди, спускаясь к чуть проглядывающей ленте реки, виляла дорога. Несколько телег везли по ней брёвна. Кони были наперечёт, поэтому в телеге были впряжены мужики и дети. Санта сам сезон так отпахал. Самое тяжёлое – туф с каменоломника к пристани вести. Большее время в подъем идешь. «Ну, двинулись! Двинулись!» Санта поймал плечо приятеля. Тесной парочкой они зашагали дальше. Мироль шла сбоку, задумчивая, иногда странно улыбающаяся. Ее короткая тень приливной волной подползала к ногам. Санта старался не пыхтеть шумно. В голове его словно что-то перекатывалось от затылка к левому виску и обратно. Ощущения были не слишком приятные. Спина под кофтой взмокла. Глянув на Мироль, Санта подумал о поцелуе и засомневался, что он был. А вдруг привиделась? «Как Алуснак, например. Хотя, постойте» поцелуев уже было два. Раз, два, раз, два. На кромке початкового, залитого матушкиным светом поля, женщины-сборщицы, расстелив платки и простынки, располагались на обед. На обочине дороги стояли телеги. Одна уже была с зеленым горбом собранного урожая. Горел костерок. Вкусно пахло хлебом и початковой кашей. «Санта, сынок!» Мать, бросив свою простынку, вдруг оказалась рядом. Загорелая, низенькая, в белом с вышивкой платье, с губами в трещинках и беспокойными глазами, она обняла Санту сильными руками. Он даже неловко себя почувствовал. Взрослый же, чего его тискать? Тем более у всех на виду. Тем более, что ребра все таки дают себя знать. «Мам!» Он отстранился, морщась. «Куда ты? Доктор, тебе разрешил?» спросила мать, заглядывая ему в лицо. «Только очнулся. все, побежал». Мы на скалы у пристани. А что там? Ничего. Так идти нечего. Мира, ты чего балбесу потакаешь? Он головой ударенный, ему блажь вступила. Он, может, прилив ловит. Женщины у телек засмеялись. Услышали? Или о своем? Одна голову как-то очень подозрительно повернула. Мам, хватит. Санте пришлось ступить на правую ногу. Гримаса от матери, конечно, не укрылась. Смотри, перекособочился весь сказала она. «Все, ребята, давайте разворачивайтесь обратно. Это не дело». «Мам!» Была бы у Санты возможность притопнуть ногой, он притопнул бы. «Мам, я сам решу». «Как ты решишь? Ты уже решил однажды шахтником стать. И что? Луснаку вон второй день как поминки справили». «Отстань!» Сант рванулся в сторону. Злость не дала упасть. Он зашагал, заковылял прочь, не обращая внимания на боль в бедре и оставляя растерянную мать позади. Обиженный взгляд ее обжигал спину. «Санта!» — Брейс догнал его. «Так нельзя!» «Знаю!» — буркнул Санта. «Я извинюсь потом!» Навстречу им из-за низкорослых ёлок с гиканьем и хохотом вывалилась ребятня, впрягшаяся в полную пушистых опилок телегу. Пять мальчишек, две девчонки лет 9 9-10, ремни и две оглобли. «Дорогу!» Они прокатили мимо, направляясь, видимо, к распаханным недавно под сад землям у желтушницы. Самая маленькая девчонка невестой сидела у заднего борта. Санта поддернул штаны. «Пошли?» «А, Мироль?» — спросил Брейс, оглядываясь назад. Санта повернул голову. Мироль, кивая, слушала его мать. «Уже сговариваются», — подумалось ему. «Уже обсуждают, какой он своевольный, резкий, глупый». «Понятно. Другое обсуждать неинтересно». «Догонит, если что», — сказал он. «Может, подождем? «Я, знаешь, могу и один», — рассердился Санта. «Если ты против, иди вон с Миролли, под ручку. Счастье!» Развернувшись, он захромал по обочине. «Штаны сейчас потеряешь!» — крикнул Брейс. «И что?» Санта на ходу принялся возвращать за пояс выбившуюся кофту. Куртка поползла с плеч. «Да постой ты!» Брейс оказался рядом. «Сейчас!» Он помог Санте с кофтой. Они опять пошли в три ноги. Правую подергивающуюся болью ногу Санта поджимал как мог. В речке колотили новый мост. Он был почти готов. Доделывали низкие перилы и укрепляли сваи. Вода текла спокойным ленивым потоком, но следы разлева всю стопляску проявлялись аж в 30 ярдах от берега. Одно хлебное поле серьезно подтопило. Пшеница лежала бурой полосой, всюду белели, серели камни. Из подмытой ямы торчали разбитые мостки. Санта посмотрел на Ору. Гора будто стала ниже, а северный склон обзавелся новыми уступами и отстоящим острым зубцом. Нет, пожалуй, с чудовищем в океан они сиганули ниже по склону. Отсюда не видно. Брейс все оглядывался, но Мироль не спешила присоединиться. За речкой их нагнали телеги с туфом из каменоломни. И Санту, пожалев, подсадили к пыльным, нагретым камням. А Брейс встал в упряжку. Проплыли стороной черепичные крыши Готтарда, единственного на городка. Потянулись поля. Кое-где голые, убранные, полные щетинистой стерни. Где-то еще возревающие, зеленые и желтые, простучали под колесами доски, переброшенного через канал мостика. Прокатила навстречу такая же скаменоломня телега. Зазубоскалили. — Что это вы медленные? Да — До нас вдвое больше вашего загрузили. «Так вы жрёте вдвое!» Санта и не заметил, как надвинулись, выросли скалы. Спросили бы его, о чем он думал, не смог бы ответить. Обо всем и ни о чем. О Мироль, о шахте, которую, должно быть, год придется расчищать, о Луснаке, о пещере и непонятных древних. О том, что на обратном пути стоит заглянуть домой и взять нормальные штаны. О чудовище. Куда уж без него. Кажется, оно плюнуло огнем перед тем, как таранило скалу. «Санта!» Телега замерла на плоской вершине, с которой, огибая бухту, спуск вел вниз. От верхних складов, угнездившихся на выступе и имеющих несколько лебедок, к складам у самой пристани и ряду невзрачных домиков на сваях. «Уже?» Санта очнулся и слез. По песчаной тропинке, по нагретым камням, он и Брейс забрались на удобный скальный пятачок в стороне от дороги, облюбованный ими еще в детстве. Простор открывался такой, что даже сейчас у почти взрослого Санты захватило дух. Ветер затрепал волосы, кофту, губы сразу сделались солеными. Океан, светло-голубой в бухте, дальше темнел, становился синим и зеленоватым, играл матушкиным светом и сливался на горизонте с небом. Не было ему предела. По левую руку низко висел брат. «Смотри, какая жуть была в этот раз!» — сказал Брейс. В 30 ярдах внизу полоса влажного берегового песка подступала к самому спуску. Белые от соли вешки показывали высоту прилива в свистопляску. Судя по ним, до панированной линии темной и светлой древесины, остатком водорослей на стенах домов, океан в этот раз поднимался чуть ли не до окон. Сновали фигурки людей. Свежими заплатами в двух местах желтели причальные мостки. Покачивалась у берега рыбацкая филюга. Телега с туфом одолела половину кружного пути. Санта перевел взгляд вдаль, к выходу из бухты и напряг зрения. «А мореходы?» «Ждут завтра или через день», — сказал Брейс. Просунулся вперед. «Раньше-то никогда не приходили». «Что-то чудовище не вижу». «Дядя Палтон сказал у Рога». «Матушка мешает». «Сейчас дядя Каэска подплывет, увидишь». «Это где он?» «Где руками машут у Филюги». А, -а, а Из четырех стоящих на берегу фигурок Санта узнал лишь Примаса, по-мореходскому, отливающему синевое и золотом камзолу. Остальных с высоты было не различить. Но вот одна фигурка вошла в воду, ухватилась за борт филюги и перевалилась на дно лодки. «Вот вы где!» Мероль поднялась на площадку, вид независимый, глаза зло сужены, и прошла дальше, за Брейса, ткнув обернувшегося Санту кулачком в спину. «За что?» «Сам знаешь». В голосе Мироль сквозил холод, как будто поцелуев и не было. Когда она склонилась к Брейсу и спросила что-то про мореходов, а тот с радостью ответил, Санта разозлился и, сжав зубы, принялся следить за Филюгой, словно ничего важнее в его жизни не существовало. «Пусть разговаривают, пусть», — думал он, улавливая ухом смешливые шепотки. «Раз я ни при чем, то сколько угодно. Конечно, у Брейса и рука, и нога целая. А я вот возьму и пойду с юханом на синокос. Дядя Коэско, тем временем, поставил парус, и Филюга, заложив поворот, направилась к выходу из бухты. Мелководье давно осталось позади. Вода вокруг лодки потемнела. Филюга взяла вправо от одетого пенными барашками рифа. Вижу! вырвалось у Санты. Чудовище дрейфовало чуть дальше правого, загнутого наружу рога бухты, то есть ярдах в пятистах от пристани. Темное округлое пятно, которое то увеличивалось в размерах, поднимаясь над водой, то сокращалось, скрываясь под волнами. Расмотреть что-то еще было трудно, но Санта чувствовал. Это оно, а не скала или перевернутое днище какой-нибудь еще унесённой свистопляской лодки. Дядя Коэско взял курс прямо на чудовище. «Ага, я тоже вижу!» — крикнул Брейс. И сразу принялся показывать на пятно Мироль. Жутко хотелось глянуть, держит ли он ее за талию. Но Санта принципиально не стал поворачивать голову. Вот еще. Он следил за медленным сближением филюги с чудовищем. Хотя, конечно, и здорово злился про себя. Даже рука почему-то зачесалась. «Аван!» — вспыхнуло вдруг в голове. «Что?» Санта выпрямился, поступил к самому краю скалы. Голос, прошелестевший под черепом, был сухим, ровным голосом из пещер. Или это голос чудовища? «Санта!» — удивленно посмотрел на него Брейс. Санта поднёс губам палец. «Тише!» Наверное, вид у него был такой, что Брейс не решился спрашивать его дальше. «Аванто!» Во второй раз Санта услышал это четко. Филюги оставалось до чудовища Ярдов 20 Дядя Коэско убрал парус и встал на носу лодки. В руках у него блеснул гарпун. «Может быть, как раз дядя коэска и представлял, Бум. В следующий момент Санте показалось, что он неловко моргнул. Или матушка выстрелила по глазам. На месте филюги вдруг вздернулась ввысь масса воды и огня. А затем, распадаясь на брызги, щепки и лоскуты парусины беззвучно рухнуло обратно. И все. Ни лодки, ни дядя Коэски. Брейс с Мироль отпрянули от обрыва. Люди внизу в бухте застыли, потом забегали, Чудовище же покачивалось на волнах, как ни в чем не бывало. Зачем? прошептал Санта. Надо вниз! крикнул Брейс. Лицо у него было перекошено. И он и Мироль помчались к пристани. О том, что Санта не слишком ходячий, они, похоже, забыли. Мелькнула темная Брейсова голова. Вы что, спасать? крикнул Санта, но ответа не дождался. Ну и ладно. Он забрался на камень повыше рискуя при неосторожном движении, грохнуться с 35 ярдовой высоты. Дядя Коэски среди плавающих щепок видно не было. У пристани несколько человек садились в лодку. Ещё одну торопливо стаскивали в воду с берега. Кто-то нес весло Гружённая туфом телега, неприкаянная, покинутая, упиралась в песчаную насыпь. «Придурки!» – произнес Санта, глядя, как первая лодка набивается с лихвой. «Кажется, там был и примас», – синел Камзолом. Кто-то что-то кричал. С верхнего склада, с помощью лебедки, на грузовой платформе спускались еще человек шесть. С тревогой Санта разглядел Брейса и Мироль, заскакивающих во вторую лодку. Белое с зеленым по подолу платье это точно Мироль. Вы-то куда? Он перевел взгляд на чудовище. Оно было спокойно и, похоже, не стремилось навстречу. Покачивалась равнодушное, словно мертвое. Волны слепили бликами. Опять зачесалась рука. «Ава!» — голос в Санте запнулся и умолк. Но только для того, чтобы после паузы сказать другое. «Аска! Пейра! Вирра! Пейра! Вирра! Что?» «Аска!» Санта завертел головой. «Это с ним? Это ему? Чудовище что? С ним пытается объясниться? С чего бы? Получается, они как-то связаны? Но как?» Впрочем, в пещере, когда он попросил спасения, чудовище его послушалось. Санта потер предплечье о выступ. Стало чуть легче. А если у него есть способность как-то этим чудовищем управлять? Что если древние могли это, и он как-то... Может, значок? А еще пыль. вдруг особенная? Он ею надышался, и, кажется, она въелась. Санта посмотрел на руку. Потом лег на камень. И едва ли соображая, что делает, вытянул ладонь в сторону чудовища. «Аска! пера Вирра!» Голос явно стал чётче. Ладонь защекотала, и Санта ощутил, будто соединен с чудовищем невидимой нитью, протянутой к нему через 500 ярдов пустоты. Нить входила под кожу и оканчивалась у Санта где-то в плече. Лодки торопились к месту крушения филюги. На второй какие-то сумасшедшие налегали на весла так, что она уже почти сравнялась с первой. Редкое облако закрыло матушку, и океан потемнел. Утратив веселую игривость волн, сделался мрачным, холодным, тревожным. Чудовище же вдруг нагнало на Санту страха. Он чувствовал, улавливал пальцами, как внутри черного тела протекает странная, пощелкивающая жизнь. И оно теперь вовсе не казалось ему мертвым, скорее затаившимся, очень, очень опасным. «Аска!» Санта напряг руку, словно это могло как-то помочь. «Что за Аска?» – спросил он вслух. Ответ пришел неожиданно. В глазах Санты обе лодки, и первая, и вторая, вырвавшиеся все-таки вперед, оконтурились красным, словно спасатели покрасили их на ходу. «Аска! Пейра! Вирра!» Санта задохнулся, сообразив, что ему предлагают выбрать. «Нет!» – закричал он, холодея от мысли, что Мироль может разделить участь Коэски. «Нельзя! Нельзя!» Кто-то внизу поднял голову на крик. Расстояние до филюги, вернее, до того, что от нее осталось, лодки сокращались каждой секундой. Кучку щепок медленно уносило в океан, как раз за чудовище. «Эстара?» — спокойно спросил голос. «Скройся!» — умоляюще произнес Санта. «Утони! Эст!» — голос запнулся. Несколько жутких мгновений Санта ждал, что на месте любой из лодок вот-вот вздыбится водяная гора, слезнет людей, раздерет их на клочки. Но когда перевел взгляд на чудовище, то обнаружил на его месте привычное, ничем не стесненное колыхание волн. А еще, до тяжести в затекающей руке, почувствовал, как оно уходит на глубину. Митоас! голос прорезался и потух. Щекотка в ладони прекратилась. Матушка, освободившаяся от облака, засияла вновь. Океан заискрился. Лодки добрались до щепок и обломков досок филюги. Несколько смельчаков прыгнули в воду, видимо, в надежде найти и поднять коэску. Кто-то встал на носу, высматривал его на волнах. Санта перевалился на спину. Рука казалась горячей. Стоило ее вытянуть в сторону океана, и появлялось ощущение тяжести. Пожалуй, Санта мог бы безошибочно указать, где сейчас находится чудовище. Определенно он это знал. Я командую чудовищем, подумал Санта. Я приказал ему уйти на глубину, и оно ушло. Не веря этому до конца, он поднялся и посмотрел на лодки. Одна уже гребла назад, другая все еще покачивалась на месте. А рассказать кому? Нет, решил Санта, лучше пока это держать в секрете. Может, и нет никакой связи. Может, она, как луснак, который примерещился в палате, на самом деле умер. Вот и управление чудовищем примерещилось. Он сполз с камня и захромал к спуску. Чувство тайно распирало изнутри. Думалось, никто не поверит. Никто. Телега, гружённая пшеницей, обогнала его. Приостановилась. Впрягшиеся в телегу мальчишки, вытягивая шеи, смотрели на гребущую к берегу лодку людей, застывших внизу у самой кромки воды. Дядь Санта, а вы знаете, что случилось? Какое тебе, дядь Санта? Санта ответил подзатыльник ближнему мальчишке. Нашли тоже. Скажу, если подвезете. Только смотрите, там на изгибе телегу с камнем бросили. А почему? Санта перевалился через низкий борт. Потому что кое-что случилось в бухте. Мореходы? Вы видите мореходов? Санта, устраиваясь, обнял рукой мешок. «До мореходов, наверное, еще неделя». «Не, их ждут через день». «Что?» «Ну, может быть». «Так вот, чего стоим-то?» Мальчишки налегли на ремни. Телега двинулась. «Так вот, на самом выходе из бухты, — продолжил Санта, — увидели чудовище и дядя Коэско на своей филюге». «Чудовище!» Несколько мальчишек обернулись. «Вы на дорогу смотрите, а то кувыркнемся еще». «Ну, чудовище! Обыкновенное чудовище! То есть необычное, черное! Горб такой!» Пока доехали до места разгрузки, Санта успел пересказать всю увиденную собственными глазами картину. И как дядя Кояско подплыл, и как чудовище махнуло щупальцем из-под воды и превратило Филюгу в щепки. Мальчишки и верили, и не верили. Про чудовищ они слышали в основном от мореходов, которые говорили, что к югу всяких тварей от мили к мили только больше становится. И сирены, и кракены, и киты. Но чтобы в здешних краях... Конечно, все они, сбросив ремни, сразу рванули к берегу. Оберегая ногу, Санта сполз на землю и заковылял за ними. Никакого порядка. Раньше только попробуй. «Ну-ка, быстро за работу!» Услышал он на полпути чей-то растерженный рык. «Ага, есть порядок». А мгновением позже раздался хриплый голос отца распоряжающегося в бухте всем, что касалось складов и пристани. «Живей, мальки! Не на что здесь смотреть!» Ух, как тележные дезертиры брызнули обратно. И те, что привезли пшеницу, и те, что бросили туф у насыпи. «Быстро!» Отца Санта любил, но, честно говоря, случались моменты, когда он остро завидовал Брейсу и остальным ребятам, у которых не было настоящих отцов. «Во-первых, тебя не лупят за всякие шалости» когда ты еще не дорос до вешки с уровнем большого прилива. Во-вторых, не указывают тебе, где работать. Едва ты почувствовал, что вправе распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению. В-третьих, на тебя не смотрят, как на пустое место, и не общаются с кривой усмешкой, будто все, что ты скажешь, не стоит для собеседника ни мара, ни даже завалящейся раковины. Не, в последнее время стало лучше. Где-то месяц назад отец даже спустился с ним в шахту, Прошел с фонарем до второго спуска и, вернувшись, обронил. «Наверное, это не мое». Правда, затем добавил. «Толку только! Как с козы на склоне!» «Почему это?» — кажется, спросил тогда Санта. «Коза сама не спустится!» — ответил отец. «А полезешь, ноги переломаешь!» Одну лодку тем временем уже вытащили на берег. И, перевернув, отнесли ярдов на двадцать от воды. Вторая только выгребала. Зайдя в океан по колено... Отец встречал примаса и мокрых ныряльщиков. Мироль и Брейс сидели в отдалении, навросшем в песок бревне. Большинство людей с берега ушли. Им было чем заняться. Вновь застучали молотки на причальных мостках. Завжикала пила, поскрипывая, стала подниматься наверх платформа. Несколько девчонок сносили оставшиеся от прилива мусор, водоросли, доски, мертвую рыбу, губки и осколки раковин в кучу у одного из домов. Так уж получилось, что Санта, придерживая штаны, хромал по мокрому песку, как одинокий, опоздавший к событию придурок. «И назад не повернешь, еще глупее выйдет». Отец, конечно, его заметил, но лишь усмехнулся и повел нос приблизившейся лодки к берегу. Он помог Палтону выбраться на песок. Следом попрыгали остальные. Тётя Хин плакала. Дядю Каэску, понятно, так и не нашли. Санта принял независимый вид и стал смотреть на волны. Подсесть к бросившим его приятелям? Очень надо. Даже за десять тысяч поцелуев. Подойти к отцу? Ага. Ничем не лучше, чем через рифы сигануть. Приятность одна и та же. Санта наступил на больную ногу и заскрипел зубами. «Смотрю, очухался». Отец, встав рядом, тоже принялся следить за цепочкой волн, возникающих в горловине бухты. «Мать, видел?» «Видел», — сказал Санта. Отец, бородатый, сутулый, в простой серой робе, был похож на один из скальных обломков. Обветренное бугристое лицо ничего не выражало. «Я рад!» «Чудовище сгинуло», — сказал Санта. «Это очень плохо», — заметил отец, щурясь. «Почему? Представь, что оно всплывёт послезавтра и потопит Хлою или Абелиссимо. А если оно утонуло?» Отец скосил на Санту глаз и усмехнулся. «Плавала, плавала и утонула. Но оно же древнее». «Древнее, а откаэцкие следов не оставило. Он же хотел его загарпунить». Отец повернул голову. «Ты никак защищаешь его? Оно меня спасло». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. «Что ты о нем знаешь?» спросил отец. «Я его чувствую», — чуть не сказал Санта, но вовремя прикусил язык. «Я...» У него раны большие, и оно не нападало. Я видел. Может, оно вообще больше не появится. Отец хмыкнул. Сегодня у нас в доме соберется совет, сказал он. Будем решать, ставить ли сигнальный костер. Ты должен еще раз все обстоятельно рассказать о чудовище. А если у меня дела? Отцовская рука взлетела, и затылок Санты обжег под затыльник. Вот твои дела! Никаких других дел у тебя быть не должно. Ты понял, Санта? Это всего Харантоя касается. Не оглядываясь, отец зашагал в сторону складов. «И это все? крикнул Санта. «Штаны подтяни!» — бросил отец. «Ага, Санта пробовал одной рукой», — угрюмо прошептал Санта. «Санта, прости, что мы это...» — подошел Брейс. «Мира побежала, и я побежал. Я про тебя только в лодке вспомнил». А зря сказал Санта. Мог бы и не вспоминать. Санта! Я сам спустился, сам и поднимусь. Санта! Мироль преградила ему дорогу. Что? Спросил Санта, старательно избегая встречаться с ней взглядом. Я тебя снова интересен. На подъем катили три телеги, а на спуск одна. Разгружали туф. Крашенной доской заделывали пролом на складской крыше. Где-то на краю зрения справа ветер трепал каштановые волосы Мироль. Но если сильнее отвернуть голову, то и не видно. Почему ты такой придурок? Я? Как будто только ты один живешь на хрантое, возмущенно выговорила Мироль. Ты не думаешь, что можешь ранить людей своими словами или поступками? Как я могу думать? Я же придурок. Мне не положено. Санта повернул и заковылял к подъемнику, опускающемуся с грузом досок. Санта! Он не обернулся, доскрепел да зубами до площадки. Дождался, пока дядя Сет и дядя Эгвар скинут доски и забрался на свободное место. К нему добавили ведра из-под дегтя, мешок с вяленной рыбой, подмоченный ящик с початками. Дядя Эгвар встал рядом и дернул за провисший трос. «Охой!» Трос натянулся, и подъемник со скрипом пошел вверх. «Охой! Это древнее слово?» спросил Санта, глядя, как медленно покачиваясь уходит вниз земля. «Но достаточно старая, сказал дядя Эгвар. «А вы не знаете, что означает Аска?» «Аска?» Дядя Эгвар озадаченно потер красную шею. «Нет, никогда не слышал». «Апейра или вирра? Ты давай не выдумывай». Мироль куда-то пропала с берега. Но потом Санта заметил ее, поднимающейся по дороге сразу за пустой телегой. Небо приблизилось, подтянулась стрела лебедки. Дядя Эгвар крикнул. «Давай, давай!» Подъемник всплыл над верхней складской площадкой. И двое мальчишек, ловко подцепив трос крюками, потянули платформу в сторону. Кто-то прихватил ведра, кто-то взвалил на спину мешок с рыбой. Мелькнули потные лица лебедчиков. «Вспомнил!» — сказал дядя Эгвар. «Вспомнил древнее слово! Тумхель!» «И что оно означает?» — спросил Санта. «Оно неприличное!» Дядя Эгвар заржал. Как редкий конь.